Глава тридцать восьмая. «Отойди!» — велел непривычно встревоженный морок. И раньше, чем я успела хотя бы осознать смысл им сказанного, меня мягко, но непреклонно магией отодвинуло шагов на пять вместе с покрывалом. Эльмара в тот же миг подхватила все той же магией, подняло над каменистым берегом и стремительно понесло к реке. «Бессознательного Эльмара! К реке! Арк!» — позвала я в панике. «Арк!» — позвала я в панике. Морок стоя ко мне спиной, не оборачиваясь, скинул руку, и в тот же миг меня утянуло очередным порталом, неумолимым и безжалостным, отрезающим от того, за кого я в этот момент переживала сильнее всего на свете. Оказавшись в своём тёмном кабинете, я хотела сесть прямо на пол и просто разрыдаться, но не стала. Слёзы могут решить крайне малый перечень проблем. Спасение дорогого человека в него не входит. А Эльмара нужно было именно спасать, я это понимала со всей очевидностью. Именно с той же очевидностью я доверяла Аркиасу. У меня были все основания для этого доверия, но все равно было жутко страшно. И я пошла к одному из шкафов, просто заставила себя пойти к нему, открыть дверцы, взять и натянуть прямо на голое тело одно из имеющихся здесь запасных платьев. Верховная ведьма всегда должна держать лицо, ну или как минимум быть готовой и принять достойный вид. Платье... туфли, неизменно на высоком каблуке, нервно расчесанные волосы. И вот только после этого я шумно выдохнула, окончательно успокаиваясь, и сдержанно позвала. Арк-яс. Секунда. Вторая. Третья. Успокоилась. Недружелюбный вопрос и вспыхнувший в шаге от меня портал, в который я торопливо шагнула. И тут же пожалела о том, что успела надеть туфли, в них на каменном берегу было совершенно неудобно, но вместо того, чтобы скинуть обувь, я призвала магию и совсем немного, буквально на сантиметр, оторвала себя от камней. И только после этого подняла голову и взглянула на некроманта, на моего рыжего некроманта, погруженного в центр реки так, что только лицо над поверхностью и оставалось, его мертвенно-бледное лицо с закрытыми глазами. Было страшно, до ушиса, до сжавшего горло криком ужаса, который я намеренно и осознанно подавила. Что мне делать? спросила, с трудом сохраняя бесстрастное выражение лица. Аркьес обнаружился здесь же, в смысле на берегу, стремительно стягивающим с себя толком не расстёгнутую рубашку, от которой с треском оторвались и посыпались на тёмные камни белоснежные пуговицы. "Ничего", грубо отрезал он, даже не взглянув на меня. или стоишь и не мешаешь, или уходишь. Я его таким злым и вместе с тем испуганным ещё никогда не видела, но вместе с тем я отчётливо понимала, что сейчас только от него одного зависит жизнь Эльмары, жизнь, которую Рыжик Роман тоже не в первый раз подставляет под удар. Неужели так и дальше будет? И я была вынуждена стоять, просто стоять на месте, опустив руки и старательно сдерживая слёзы, стоять, молчать, смотреть на то, как обнажённый по пояс Морок мрачно входит в мерцающий водный поток, как тот тревожно сторонница несгибаемое существо, стоять и просто надеяться. Ни на чудо нет, ни на Аркьяса, и на то, что он знает, что делает. Я сдерживалась изо всех сил, но Морок, подойдя и встав посредину груди в воду, над головой Эльмара, внезапно повернул голову, пристально всмотрелся в меня и неожиданно сожалел. Вы накосячили с созданием магического источника. Его жалость прозвучала жёстко. Я, дёрнувшись, приготовилась внимательно слушать дальше. Это, в принципе, всё, что мне оставалось. Морок тем временем вынул из воды мукрое руки и сжал виски бессознательного Эльмара. Не могу вас винить, но по факту виноваты вы. Вот и как с таким спорить. Ты вообще даже книгу не открывала. Этот идиот поддался чувствам и решил поиграть в благородство. В итоге вы, не имея ни малейшего представления о том, что сделать и как соединили источники. Я промолчала. Да, всё ещё слушаю очень внимательно и чувствую себя крайне виноватой за проявленную безответственность. Я не в том положении, когда безответственность может пройти бесследно. Вот итог. Эльмар на грани жизни и смерти, и единственное, что сейчас являлось его шансом на спасение Аркиас. Не сомневающийся, не ставивший условий, не требующий чего-то взамен. Видимо, соединили неправильно. Подвёл итог Мурок, уже прикрывший глаза и сосредоточенно проворачивающий что-то, чего я не видела и не понимала, если честно. В момент, когда ты влила свою магию в Эльмара, он, вероятно, не до конца разорвал связь с рекой, и источник, действуя по твоему примеру, начал вливать в него магию. Я замерла, сердцем чувствуя, что в дальнейших словах кроется самая важная суть, и не ошиблась. Увеличение магии привело к несовместимому с жизнью увеличению магического резерва. Если бы могла, я бы закричала, но удержалась в последний момент, ладонью зажала свой рот и просто не позволила себе сползти на пол. Не позволила. Я верховная ведьма, я должна быть сильной, а с Эльмаром всё будет хорошо. Не может быть иначе. Я перекрываю его связь с рекой. Доложил, сцепившие зубы морок. Послю попробую уменьшить резерв, но не уверен, что выйдет. И на том с разговорами было покончено. Я видела, как напрягся Аркьяс, видела, как ходят жилы в ки на его скулах, как побелели пальцы, которыми он силой сжимал уже не голову Эльмара, а магические потоки. Минуты потянулись мучительно долго, бесконечно долго. Аркьяс в полном молчании и заметном напряжении проводил что-то непонятное, что-то такое, чему неожиданно воспротивилась река. Светящаяся вода пошла рябью, по поверхности заходили всё увеличивающиеся волны, поток увеличился в несколько раз, и я честно не знаю, как Морок удержался непоколебимой скалой сам и как удержал Эльмара. И чем дольше он проводил свои странные манипуляции, тем сильнее сопротивлялся источник, и в итоге всё дошло до того, что из приоткрывшегося рта Эльмара сорвался едва слышный глухой стон. Не знаю, как я удержалась на ногах, не знаю, как не закричала и как не позвала Аркьяса. Просто не знаю. Я осталась стоять над поверхностью камней с медленно разрывающейся на части душой и чутким осознанием. Если Эльмар сейчас не очнётся, я просто умру. Не лучшая мысль для того, на ком лежит ответственность за других, но думать ни о чем ином я просто не могла. Заглядываю в будущее и не вижу его без Эльмара. Я вижу его рядом с собой, во всех уголках моей жизни, которая должна стать нашей. Вижу наш, действительно наш, на двоих новый просторный дом с садом. Слышу его смех и ехидные замечания, и вижу даже в этом замке полным ведьм, но не как угрозу, а как надежную, нерушимую защиту и опору. Это очень эгоистично, но я не готова жить с той болью, что принесёт за собой смерть Эльмара. Я просто не смогу так жить, зная, что он погиб по моей вине, по моей неосторожности и глупости, потому что это именно я даже не открыла ту книгу. Я пришла сюда, не зная, что делать. Я Малика внезапно дрожащим голосом позвала оркестр. Я дёрнулась и осталась стоять на месте, разрываясь между желанием подойти и пониманием того, что буду мешать. Морок, не открывая глаз, дёрнул головой, велев подойти. Мне не нужно было повторять дважды. Торопливо скинув туфли, я прямо в платье вошла в сильный, бурлящий поток и тут же едва не ухнула в воду. Но удержалась, выбора другого не было. Правда, с трудом подойдя, обнаружила, что эта арк-яс у глубина реки была посередину груди. Лично я стояла в ней по самую шею, что нервировала и очень. «Источник сопротивляется. Я не могу уменьшить резерв Эльмара». Но он старался, я отчётливо видела, что старался изо всех сил. Идеи есть? Идеи у меня? Откуда? У меня был только сжимающий всё внутри страх и невозможность сделать нормальный вдох, а вот идей не было совершенно. Ты оборвал их связь, говорить, что я по самой шее в воде, которая непрерывным, настойчивым потоком пытается сбить тебя с ног и унести в неизвестность. Было очень странно и малоприятно. Да. Пытаюсь отдать часть резерва источнику, но он уже вошёл в полное самостоятельное функционирование. Он просто не видит той магии, что я пытаюсь ему отдать. Для него это ничтожные капли. Для твоего некроманта боюсь смертельная опасность. Думай, что можно сделать? Легко сказать. Есть такие люди, которым гениальные мысли приходят в голову лишь в критических ситуациях. Когда от их решения зависят как минимум жизни, когда время идёт на минуты, если не на секунды, когда любая ошибка может обернуться смертью, так вот, я точно не из этих людей. Я поняла это со всей очевидностью именно сейчас, именно в этот момент. Может, голос дрогнул. Какие-нибудь артефакты, закальцованные на источнике Эльмара. Предположение было на грани отчаяния и оказалось неверным. Он слишком быстро будет восстанавливаться. Нужно уменьшить источник И как это сделать, я не понимала совершенно. Морок открыл сверкающие двумя ледяными кристаллами глаза, с трудом повернул голову и посмотрел мне в глаза. «Передать кому-нибудь другому». «И кому?» – спросила нервно. Ответа не последовало. Ну, то есть Аркьес вслух ничего не сказал, но его взгляд был очень выразительным. «Оу!» – только и выдохнула я, с сомнением глядя на мужчину. «Полагаешь, можно передать часть некроманского источника мне?» Показательно оглядев темную пещеру, Мурок сообщил и так очевидное. «Кроме тебя тут никого больше нет». Это было вовсе не то, чего я ожидала. Артефакты, по моему скромному мнению, прекрасно справились бы с задачей поглощения частичного некроманского источника. Привязывать к кому-то еще? Глупо, как мне кажется, и совершенно нелогично. Малека! Аркьез, видимо, и на лбу написанные сомнения вздохнул и попытался объяснить. Ой, Марий, без того большой источник. Он сильный, но эта сила, её слишком много для него, понимаешь? кивнула. Это я понимала, в отличие от всего остального. Я пытался вернуть реке часть его магии, уменьшить в тем самом некроманский резерв, но источник сопротивляется. Нам нужно что-то иное, куда можно передать его силу. кивнула снову куда медленнее и уточнила. Постоянно передавать? Нет. Морок своей головой отрицательно кивнул. «Я оборвал его связь с рекой. Он лишен постоянного притока магии». «Так может, и не нужно ничего делать? Магия больше не восполняется, резерв увеличиваться не будет. Крайне неприятно осознавать, что ты не понимаешь ровным счетом ничего. Очень неприятно. Или, может, ему достаточно просто применить какое-нибудь сильно затратное заклинание? Еще одно предположение на грани страха и непонимания». Аркьес неприязненно скривился. Ему, как и мне, не нравилось, что я совсем ничего не понимаю. Но то ли времени на объяснение не было, то ли морок слов подобрать не мог, поэтому молчал. Долго молчал, минуту, наверное. Потом сказал: "Это не так работает. Нужно увеличить резерв чего-то или кого-то другого за счёт резерва Эльмара". Максимально сжатое и существенное пояснение, но проклятое оно. Ты уверен, Это всё, что я в условиях ограниченного времени и сплошного непонимания могла спросить. Да, честный и прямой ответ. Сердце ухнуло в груди, а я сказала: "Так додействуй". Дальше была тьма. "Слушай, любимая", ворвался в мою персональную тьму раздражающе бодрый голос рыжево. "Я тут почитал и сопоставил некоторые факты. И, в общем, ты уверена, что ты чёрная ведьма?" Нет, ну знаете ли, забота заботой и переживала я за некроманта знатного, конечно, но сомневаться в том, что я чёрная ведьма, это уже откровенная наглость. Так что проклятие вечного молчания, которое я в него отправила, ладонь от постели оторвав и даже глаз не открывая, Эльмор полностью заслужил. Это уже потом я рывком села, потрясённо глядя на эту нисколько не пострадавшую, свежую, отдохнувшую, в целом жизнью довольную морду. Веря и не веря одновременно в то, что он действительно остался цел и невредим. Что он выжил, тьма его раздери. Но, собственно, как выжил, так сейчас и умрет, потому что доводить потомственную черную ведьму до состояния, когда она вынуждена беспомощно стоит в сторонке и от всего сердца переживать, это глупо и жестоко, а еще глупо, да, крайне глупо. И Эльмар и сам это понимал. Не зря же столько времени в ведьмоловом пробыл. Он, видимо, хорошо изучил. Да и меня тоже отлично знал, поэтому та ласковая улыбка, с которой я медленно с кровати на пол соскользнула, его нисколько не обманула. Э-э, Малика, рыжий защитным жестом выставил обе руки перед собой и сделал один шажок назад, в сторону двери. "Давай без глупости, родная. Поздно. Я тебя убью", заявила совершенно, абсолютно, полностью спокойно. Эльмар, не будь идиотом, осознал, что бегство его уже не спасет, а потому остановился перед угрожающим медленно надвигающейся на него ведьмой и попытался договориться. «Свет мой, жизнь моя, давай мы с тобой успокоимся?» «То есть я еще и истеричка», – включила ведьма истинно женскую логику и мгновенно пришла к верному выводу. «Да я же не то сказал!» Возмытёлся некромант и попытался проделать обманный манёвр, дабы меня руками своими немытыми схцапть. Но где он и где злая ведьма? Рискв скинута в сторону рука, мгновенно сжал черенок тут же появившейся метлы, которая, похоже, научилась не просто летать по пространству, но ещё и это самое пространство разрывать в нужных ей местах и моментах. А я только сейчас это и заметила. Позор мне, и смертник некромантов, всем некромантам, да в принципе всем магам, ибо достали уже. и видя, как я угрожающе перехватила. Отнюдь не предмет передвижения, а орудие массового поражения, Эльмар вновь возобновил свои попытки избежать заслуженного наказания путем банального бегства. Маляка, кровожадная моя, ну чего ты разволновалась? Ничего же плохого не случилось. Смотри, вон я, жив-здоров, и с тобой все в полном порядке. Ты же даже ничего не почувствовала, верно? Верно, но только кто же ему признается-то? Это ненадолго, жив-здоров-то. заявила самая честная ведьма, метлой по ладони постукивая. «Иди ко мне!» Вдруг поменял некромант тактику, отступление прекратил, а руки шире развел, словно для объятия открывая. «Иду, иду. Я вообще удивительно покладистая сегодня. Сейчас дойду, и ты больше ходить не сможешь». И я, ловко метлу перевернув, плотно связанными веточками рыжую наглую гадость, по голове-то и огрела. Только целилась в голову, да уклонился, зараза, так что удар на плечо пришелся. Но меня это не остановило. Я, наоборот, вошла во вкус и второй удар метлой по магу нанесла, даже раньше, чем он, пригибающийся, руками закрывающийся и в сторону перебегающий, выпрямиться успел. Некромант плешивый! На эпитеты не скупилась. Так не плешивый! Отвечал обладатель густой рыжий шевелюра, неудачно уклоняясь от очередного удара метлой. Так я это и исправлю, урод блохастый, наглец бессовестный, маг недобитый. Сейчас буду очень даже добитым. Блох тоже можешь ожидать в самое ближайшее время. Я такая злая была, просто жуть. Может, хоть они тебе скажут, что нельзя умирать каждый раз, когда тебе этого хочется. Очередной удар обернулся неожиданным. Эльмар Метлу за черенок перехватил, мягко из рук моих вырвал и, не глядя, на кровать откинул, на которой до этого я лежала. А сам выпрямился и смотрит на меня так внимательно и тревожно, как будто только сейчас чего-то там в голове своей непутевый понял. «Чего вылупился?» — бросила грубо, дернув подбородок. А этот? Слов на него нет. Взял и улыбнулся. Улыбнулся, вы представляете? «Смешно тебе!» переспросила с плохо скрываемой яростью и прищуренными от злости глазами. Но некромант не убоялся, он обнаглел в конец. Плавный шажок, рывок, и я вдруг оказалась в крепких, сильных объятиях с руками к телу прижатыми и в целом лишенная возможности вырваться и шею некоторым свернуть. — Ты испугалась за меня? — не спрашивал. Утверждал Эльмар, принимаясь целовать мои волосы, лоб, глаза, щеки, нос, губы, все до чего мог дотянуться. Моя маленькая Малика испугалась за меня. Для него это, похоже, было каким-то дико важным показателем непонятно чего, потому что выглядел Эльмор на странно, как минимум, встревоженным, виноватым, но эти чувства меркли в сравнении с тем счастьем, что в этот же момент испытывал он же. Крайне нелогичное существо Лагардер себя, впрочем, нелогичным не считал. Он улыбался, широко и радостно, и его зелёные глаза светились действительно от счастья, как и он весь. Ты странный. Всё же высказала я, не предпринимая попыток вырваться на свободу. Эльмара оторвался от увлекательного целования всего моего лица, немного отодвинул свою сияющую морду и с широкой улыбкой совершенно искренне сказал: "Я люблю тебя".